Новороссийский край После заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году России предстояло освоить огромные присоединённые к России территории. Крым с Шагенгиреем на престоле формально был независим, но отношения Шаха с местным населением, крымцами, были крайне напряжённые. На полуострове было полно русских солдат, обеспечивающих ему власть. Уже возникла русская партия, которая просилась под крыло России. Идеологом русской партии был Потёмкин, о чём свидетельствует его активная переписка с императрицей. В конце концов, Шагин-Гирей уступил свои права Екатерине, и указом 8 апреля 1783 года Крым стал провинцией России. Свершилось. В результате этой акции Потёмкин получил титул «светлейшего князя Таврического». С приобретением Крыма деятельность Потёмкина вошла в новую фазу. Теперь новороссийское наместничество стало для него поистине краем обетованным. Кроме освоения и заселения этих земель, он должен был создать здесь сильную армию и флот. На берегу Днепра он решил заложить город Екатеринослав. Полноценный город с большим населением, мануфактурами, фабриками, административными зданиями, школами и театром. Он пригласит для работы знаменитого архитектора Казакова. Чувствуете размах? Но тот откажется, ссылаясь на занятость. Но отказался и ладно. Пока было не до архитектурных изысков, надо обезопасить новые земли от нападения неприятеля. Для этого укрепите армию и построить Черноморский флот. В турецкой деревушке Архаир предстояло стать Севастополем, основан в 1784 году, а бухти Ингул превратится в город Николаев с огромной верфью. Перестройку армии он начал, казалось, с малости, с изменения солдатской формы, уже весной в 1783 году, занимая пост вице-президента военной коллегии. При Александре I коллегии переименовали в министерство. Потёмкин подал Екатерине записку, в которой говорилось о переустройстве в армии. В первую очередь речь шла об одежде, которая хороша для парадов, но в которой нельзя воевать. Все эти парики с буклями и косицами, узкие неудобные мундиры, подвязки, белые лосины, требующие постоянной стирки, узкие тесные сапоги были истинным наказанием солдат. Поддерживать в надлежащем порядке трудно и надевать долго. Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрой, салом, мукой, шпильками, косами. Туалет солдатский был таков, что встал, то готов. Екатерина поддерживала все начинания Потемкина. Крепости и города строились, дороги прокладывались. В Херсоне, Таганроге и Севастополе строились верфи. Со стапелей сходили новые судна. Край расцветал на глазах. Текст этот похож на передовицу советской прессы. Но ведь было. Из песни слов не выкинешь. У Потёмкина было много недоброжелателей, которые не раз пеняли Екатерине, что слишком много денег уходит на освоение нового края. А стоил ли он того? И можно ли верить Потёмкину? Он сказочно богат, а это значит, пополняет свои богатства за счёт казны. Но не может он не красть. «Все крадут, но ни у кого нет таких возможностей, как у императорского любимца». Не одобрял Потёмкина и австрийский император Иосиф II. Он и подкинул Екатерине идею. «А почему бы вам, Ваше Величество, не поехать на юг и самой не посмотреть, что там наделал князь Таврический?» Сказано это было на встрече в Могилёве ещё в 1781 году. И Екатерине понравилась эта идея, но осуществили её только шесть лет спустя. По такая отсрочка была только на руку. У него, как у героя Джека Лондона, время не ждёт. Каждая минута была на учёте, и он сумел достойно подготовиться к встрече государыне. Екатерина много ездила по стране. За 34 года царствования она совершила семь крупных поездок по России. Список посещённых ею крупных городов и провинциальных поселений огромен. Поездка в Крым, на которую ушло полтора года, была последней и самой важной. Важной, потому что это путешествие имело политический подтекст. Турция и Швеция грозили войной. Екатерине надо было показать Европе, что Россия сильна как никогда, она искала союзников. С императрицей ехал весь двор, огромный штат обслуги, иностранные послы, в дороге присоединились приглашенные правители, император Иосиф II и король польский Станислав Август. 2 января 1787 года под гром салюта императорский кортеж выехал из петербурга он состоял из 14 карет 164 саней в хвосте ехали еще 40 запасных маршрут был намечен следующий и он был осуществлен смоленск новгород северский чернигов киев оттуда до Екатеринослава, плыть по днепру перед порогами все пересаживаются в кареты далее херсон и рым обратный путь Чекассы бахмут Тор, Изюм, Харьков, Курск, Орёл, Москва и, наконец, Петербург. Выехали зимой, потому что в прочие сезоны по России ездить трудно, бездорожья. Для самой Екатерины построили гигантские сани. Дом на полозьях. Дом состоял из кабинета с небольшой библиотекой и рабочим столом, гостиной, которой могло бы разместиться восемь человек, в гостиной и горный столик, как без карт обходиться кресла и прочая мебель. В дороге императрица могла работать. Она принимала сановников, писала бумаги, читала отчеты. Дом везли 30 лошадей, обедали и ужинали на постоялых, заранее построенных дворах. Павленко пишет. От Петербурга до Киева было устроено 76 таких станций. На каждой из них приготовили 550 лошадей. На каждой станции сооружались помещения для хранения припасов три рогатые скотины, три теленка, 15 кур и 15 гусей, два пуда крупичатой муки, один пуд коровьего масла, 500 яиц, 6 окораков, фунт чаю, полфунта кофе, бочонок сельдей, два пуда сахару, вина белого и красного по три ведра, 50 лимонов и пиво. Всё это безумие было организовано Потёмкиным. Правда, за дорогу он не отвечал. Здесь трудились другие герои, но главным режиссёром поездки был, конечно, князь Таврический. Он разослал с курьерами по большим и малым городам бумаги с указанием ритуала встречи. «Каждый из встречающих любого звания должен быть в совершенном опрятстве. Представители дворянства, чтоб в парадных мундирах, улицы перекрывать, чтоб никакого транспорта». Больным и увечным навстречу нине ни, и ещё чтоб монашество разного пола по улицам не шаталась а сидела бы по кельям. И только одна радость всем доступна — счастье лицезреть великую и кричать «Ура!». Всё это не что иное, как грандиозный спектакль от Балтийского моря до Чёрного, а труппа — всё население России. Вот приказ Потёмкина полковнику Корсакову. «Дорогу от Казыкерменя до Перекопа сделать богатой рукой, чтобы не уступала римским, и назову её Екатерининский путь». Правителю Екатеринославского наместничества Синельникову он предлагал «Постарайтесь по всей возможности, чтоб город был в лучшей чистоте и опрятности». Для этого надлежало ветхие и нерадующие глаз строение снести или замаскировать. Главный бытописатель Потёмкина у нас сейчас – Пикуль, и он искренне возмущён надуманным, никчёмным и несправедливым, вошедшим в обиход выражением «потёмкинские деревни». А кто сочинил этот унизительный слоган? Пикуль объясняет, что крылатое выражение возникло не в Отечестве, а во враждебной нам Европе. Некий русофоб-саксонец Георг Гельбек выбросил его на политический рынок, Мало того, что слоган «прижился за бугром», так и дома его поддержали враги Потёмкина, те самые помещики, чьим беглом он давал в Тавриде вольную. Строил ли он вдоль дорог картонные деревни или нет, не суть важно, Наверное, строил, потому что это, в суть, неистребимая привычка русских. Мы строим потёмкинские дороги перед приездом начальства. Потёмкинские полицейские перекрывают шоссе из Домодедова и шереметьево перед приездом высокого начальства зовётся ли он генсеком, императором или президентом. У нас подметают степь, красят траву и истребляют комаров. И всё-таки Потёмкин одец. Путешествие Екатерины было организовано великолепно, только очень дорого. Кто-то называет цифру в семь миллионов, другие историки её удваивают. По тем временам немыслимые деньги. Но что мелочиться-то? Не в нашем это характере. Прокатитесь по губернским городам, И если по нему не прошлась война, вы найдёте бывший дорожный дворец Екатерины. Помимо дворцов ещё сооружали триумфальные арки. А там встреча с оркестром, хлеб-соль, ружья палят. Обыватели плачут от счастья. Бедная государыня, как у неё сил хватало. Киев императрице не понравился. От древней столицы ничего не осталось. Две крепости, какие-то разрозненные дома. Не город, а предместье улицы плохо мощёны». Пишу об этой подробности, потому что в этот текст затесался заменивший фаворита Ланского фаворит Дмитриев Мамонов. О нём я расскажу позднее. Именно ему Екатерина поручила выразить Румянцеву своё недовольство по поводу Киева. Фельдмаршал оскорбился, добро бы сама государыня делала замечание, а чего ради этот молокосос вылез вперёд. «Передайте её величеству», сказал он строго. «Моё дело брать города, а не строить их и ещё менее украшать». У Екатерины хватило ума не обидеться. Она согласилась с таким ответом. После Киева императрица со свитой пересела на корабль. Плавание по Днепру продолжалось 14 дней. Далее город Канев. Здесь, к свите императрице, присоединился Станислав Понятовский. Можно представить, как польский король ждал этой встречи, как волновался. Он прибыл в Канев очень загодя, долго готовился к встрече с Екатериной, потратив на украшение города, на иллюминацию и бал в честь императрицы, по свидетельству Сигюра, три миллиона. Встреча их была холодной. Екатерина сразу дала понять, что никаких воспоминаний о далёкой юности не будет. Она была величественна, великолепна и крайне официально. На бал императрица не пошла. После праздника польский король присоединился к путешествующим. Далее Кременчуг, первый город Новороссии. Город этот памятен в путешествии тем, что здесь Потёмкин представил обществу уже военный театр. Маневры, о которых Сигюр отозвался с большим одобрением. Армия была не игрушечная, настоящая. В Кременчуге Потёмкин доставил нам зрелище больших манёвров, в которых участвовали 45 эскадронов конницы и многочисленная пехота. Я редко видевал такое прекрасное и многочисленное войско. Оценки французского посланника можно верить. До приезда в Россию Сигюр успел повоевать в Америке, на стороне Вашингтона, и получить за военные заслуги орден. В Кременчуге архиепископ краям в России приветствовал императрицу длинной речью. Панегирик сей был тщательно отредактирован самим Потёмкиным. Он заставил архиепископа выучить речь наизусть закончила Амбросий словами благодарности Екатерине. «Сей край славе её принадлежит, а потому народу онова была сугубо мать». Императрица-мать осталась очень довольна этим городом. В Херсонесе к Екатерины присоединился австрийский император Иосиф II. Здесь уже вырос город, полный самой разноязычной публикой. Уже построена была оборонительная крепость, Но главной его достопримечательностью был, конечно, флот. 15 мая в честь Государыни состоялся спуск на воду готовых кораблей. Опережая фантазию Александра Грина, Потёмкин построил для Екатерины паром с алыми парусами. В центре парома стоял роскошный трон. На воду спустили линейный корабль «Владимир» и два фрегата «Иосиф II» и «Александр». В Бахчисарае Екатерина пять дней прожила между мечетями и минаретами Не будем подробно описывать все пункты путешествия. Их сохранила хроника. Но о Севастополе надо рассказать особо. Сигюр пишет. «Все придавало Севастополю вид довольно значительного города. Нам казалось непостижимым, каким образом в двух тысячах верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потёмкин нашёл возможность воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности. В Севастополе Екатерине устроили демонстрацию флота с выходом его в море и военными манёврами. На обратном пути было ещё значительное событие. В Полтаве, городе Петровской славы, были устроены в честь приезда императрицы крупные манёвры русских войск, изображавших битву 1709 года. В манёврах участвовали 70 батальонов, общее руководство осуществлял Потёмкин. Эта настоящая серьёзная мужская игра очень понравилась императрице. Князь Таврический был горд. В конце пути Екатерина написала ему письмо. Третьего дня окончили мы свое шеститысячеверстное путешествие. Приехав на сию станцию в совершенном здоровье, а с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест, вам вверенных, губерний и областей, о трудах, успехах, родении, усердии, попечении и порядке, вами устроенном повсюду. Письмо полно оптимизма, но Россия была уже на пороге Второй русско-турецкой войны который Потёмкин принимал самое активное участие.